Я не бог и не демон крылатый, но ты дал мне название брата и название тверней. Где ты будешь, там буду я рядом, до последнего дня, когда сяду я на камень могилы твоей.